Город, в котором жил Мулана Средин, был маленький, и в нем была старая традиция. Если кто-то что-то нашел, он должен пойти на рынок и трижды громко сказать «Я нашел бриллиант, рупию или что-то еще. Если это кому-то принадлежит, тот человек может взять свое обратно». Если никто не потребует эту вещь, нашедший становится ее владельцем. Мулана Средин нашел бриллиант. Согласно правилу, он пришел на рынок, объявил три раза, что нашел бриллиант, и если у него есть владелец, пусть он его возьмет. Никто не объявился, и он вернулся с бриллиантом домой. Жена спросила, где ты был среди ночи? — Ходил на рынок, — сказал он.